Глава 5. Вружка Глупость – порой самый очевидный способ нарваться на неприятности, даже не заметив их. Глупый человек отличается от умного тем, что всегда уверен в собственной правоте. Умник – видит пару-тройку возможных вариантов. Мудрец же – это тот, кто признает, что не понимает вообще ничего. Земля круглая – Возможно. Однако в свое время куча глупцов утверждала, что она плоская и держится на слонах. Или китах. Не столь важно, потому что все равно никто не видел этот зоопарк. Но что интересно, в спорах о формах и размерах спалили немало народу. Религия. Казалось бы, личное дело каждого, у кого и каким образом просить счастья, здоровья и денег. «Только Иисус!» — воскрикнули католики и принялись разжигать костер. Заодно на костер отправились и всякие там ведьмы, просто потому, что нечего мутить народ и за сто долларов привораживать мужей обратно в семью к страшной каракатице. «Ересь!» — кричали мужья, которых приворожили. «На костер ее!» «Шарлатанка!» — кричали жены, которым не удалось вернуть мужей. в огонь. Я же просто пыталась помочь, с обидой шла на костер очередная жертва человеческой глупости. И Иисус, и Будда, и формы земли — это только идея. Кто его знает, как там было на самом деле? Мудрецы не говорят только Иисус. Мудрецы преклоняются перед мудростью, заключенной в Библии, или в Бхават-Гите. или в Коране, если на то пошло. В остальное время они спокойно кушают капустную кулебяку и не тратят понапрасну дрова. Я очень люблю свою маму, признаю то великое благо, что она сотворила, родив меня на этот свет. Правда, пока что никому от этого не стало сильно теплее. Жаль, жаль. Я и сама почти замерзла, однако факт налицо. Мама — герой. Воспитала нас с братом своими руками, как и из больших надежд Диккенса. И она всегда знала, что есть истина в последней инстанции, она сама. Неизвестная, каким путем она сделала этот вывод, но он прочно укоренился в ней и расцвел, как яблони на хорошей земле. «Тебе надо стать секретаршей», — сказала она, — «ни на что другое ты не способна». Хорошо, — ответила я, и, как уже было сказано выше, провела кучу лет, зевая над телефоном. Но ты-то сама ничего и никак не хотела решать, не дал мне покапризничать голос изнутри. Достал меня он до самых печенок. Попробовал бы что-то решить, когда над тобой нависает мама, — возразила я для отмазки. Но в целом все так и было. Кто я? секретарь, которому не интересно работать. Женщина без определенных жизненных интересов, потерявшая свою любовь, не нашедшаяе денег, не родивший детей, не не, не сплошное нет. Она прожила свою жизнь, бесцельно шатаясь по квартире, напишут когда-нибудь в моем некрологе. Какая глупость, Что же делать? Я же ведь действительно шатаюсь по квартире. Вернее, сижу на диване в комнате, щелкаю пультом и ни шага не делаю к светлому будущему. Какая же я все-таки бесцельная личность. Я покраснела от стыда перед самой собой и решила, что надо немедленно чем-то заняться. Ни на что великая я пока не способна, но стоит только начать. И кто знает... «Вдруг через пару лет я стану новой Айсидорой Дункан?» «Впрочем, перспективы в этом случае не очень хороши. Чтоб такое сделать, чтобы зауважать себя», — напряженно думала я. «Твоя комната — лучшее отражение твоей души», — всегда говорила мама. «Уберись в ней». «Только не это», — чуть было не взмолилась я. «Страдать, рыдать и гадать я еще могла бы, но убираться». Я посмотрела вокруг себя. Обертки от шоколада, пустые бутылки, грязные чашки тут и там. Следы былой роскоши и гульбы повсюду, а вот мои чемоданы валяются распахнутыми около кровати. Я выковыривала из них тряпки и надевала на себя. Остальная одежда валялась, как придется, и покрывалась пылью. «Вот такая у тебя душа, душенька моя!» — злорадствовала совесть. — Это ты не заглядывала к себе в шкаф. — А шкаф — это уже не душа, а подсознание. — Зачем трогать демонов? — возразила я. — Какой смысл стирать с демонов пыль? — вопрошала совесть. Я начала колебаться. В конце концов, я и так совершенно бессмысленно трачу лучшие годы, чего бы не выкинуть на помойку еще несколько часов? Как знаешь, обидевшись, сбросила меня лень матушка. Я приступила. Разбирать старый шкаф на самом деле дико интересное занятие, потому что в нем обнаруживаются старые вещи, о существовании которых ты давно позабыла. Но вспомнить которые приятно. Когда это... Записки от школьных поклонников или старые астрологические прогнозы на всю жизнь. Заодно можно проверить, что совпадает, а что нет. Характер уравновешенный, спокойный. Вероятно, счастливая семейная жизнь, но если только удастся выйти замуж до 25. Значит, я уже пролетела. Громко вздохнула я и отправила гороскоп в помойку. Под ним обнаружилась астральная карта поля, по которой выходила в свое время, что я инопланетянин и альтруист. Посвящу всю жизнь раздаче петушков на палочке и контактам с внеземными родственниками. Может, Лайн был посланцем небес, ухмыльнулась я и продолжила. В ящике с бельем обнаружилась старая скомканная футболка, в которой я бегала на школьную физкультуру. Вернее, я в основном бегала от нее физкультурой, но бегала тоже очень резвая, поэтому футболка из белой превратилась в желто-грязную, а ткани и стерлась. Давно надо было выбросить эту реликвию, тем более, что мои достижения в спорте заставят рыдать кого угодно. Но сколько было имитировано травм, какие роскошные справки я подделывала. Куча воспоминаний. И вот старое мамино пальто. Его уже поела моль, но оно висит, как напоминание о том, кто в доме хозяин. В мусорку его. Я в восторге набивала пакеты всякой старой рухлядью, от которой не могла избавиться годами, и даже местами чувствовала, как мне становится легче. Как будто речь не шла о куче дешевого, никому не нужного барахла. «Мы наш, мы новый мир построим», — приговаривала я, оттирая от краски стенки шкафа. Мне было почти хорошо. Дело есть дело, оно отвлечет от любых горьких мыслей, тем более в том, чтобы выкинуть старье, есть почти мистический смысл. Ты создаешь в своем доме и внутри себя пространство для нового, хотя я и не понимала, что именно новое я хочу заполучить в свою жизнь. А неважно, лишь бы не старое, не Рима, не секретарь на телефоне. ни мамины попреки. «Что это?» — ахнула я, когда из дальнего угла нижнего ящика достала маленькую продолговатую коробочку. Впрочем, я в ту же секунду поняла, что передо мной. Я же сама запихнула ее поглубже в надежде не увидеть никогда ни коробочки, ни ее дарителя. Я сделала это в тот день, когда узнала, что он, даритель, спит Селивановой. До этого она... Коробочка жила в моем трюмо. Вот уж точно, что у каждого в шкафу по скелету. Подарок Полянского — колье, в котором я так лихо щеголяла перед мамой. День, когда он впервые и в последний раз целовал меня. «Выкинуть?» — спросила я вслух саму себя, ну пальцы уже вцепились в холодную гладь сплетенного металла. Я уже нацепляла подарок Полянского на шею. Я смотрела на себя, похудевшую и изменившуюся, колье было по-прежнему прекрасно. Я села на пол и принялась рыдать снова. Как я могу изменить жизнь? Как я могу чего-то там найти для себя нового, когда самый прекрасный принц моей жизни остался далеко позади? Теперь мне остается только смотреть на колье и лить слезы. «Перестань, это не поможет». — Сними колье, положи в коробку и убери снова в тот же самый дальний уголок. Пусть лежит там, и когда ты начнешь снова пролетать мимо своего счастья, как фанера над Парижем, оно тебе напомнит об этом. Хорошо кивнула я, шмыгая носом, и принялась стаскивать с шеи колье. Не удержалась и повертела его в руках. Какая же все-таки роскошная вещица. Даже не потускнело за год. прекрасная, как и ее даритель. Илья тоже никогда бы для меня не потускнел. Всего несколько поцелуев, и все кончилось. Как же мне жаль. «Ой!» — вдруг крикнула в изумлении я и выронила из рук колье. Оно тяжело осело на пол. Я смотрела на него, не в силах набраться смелости и проверить свою догадку. Даже не догадку, а так простую фантазию, которая даже мне самой казалась нереальным бредом. «Ромка!» — заорала я, — потому что мне надо было вызвать свидетеля, а то вдруг я просто тронулась головой. «Чего тебе?» — недовольно заглянул в комнату брат. «Зайди сюда!» — скомандовал я. Он ввалился в комнату с выражением вселенской муки на лице. «Ну!» «Посмотри!» «Что это?» — ткнула я пальцем в колье. Ромик скосил на него глаза и пожал плечами. «Цацка! Откуда она у тебя?» В свое время Илья подарил, помнишь, оживила его память я. «Ну и?» — устало вздохнул Ромка. На дворе было около полудня, самый сон. «Возьми его в руки и посмотри, что у него на обороте есть», — задрожав, попросил я. Ромик удивленно перемигнулся, но колье поднял и принялся рассматривать со всех сторон. «Хорошее колье? Чего ты от меня-то хочешь?» «Как ты думаешь, это подделка?» — спросил я. «Подделка? Ну, все может быть. Лучше сходи в ювелирный. Но с виду все в порядке», — утешил меня брат. Я выдохнула, утерла сопли и спросила. «Ты тоже видишь там пробу? Мне не померещилось?» «Да что с тобой? Нормальное колье, вполне ничего себе. Если и подделка, то очень хорошая, А чего ты решила что-то подделка начал раздражаться брат. — Да мне ее и подарили в качестве подделки, — терял я терпение. — Кто? — Лайон? — с сочувствием кивнул брат. Он явно так и не въехал в смысл происходящего. Я вскочила и стала мерить комнату шагами. — Полянский. Помнишь Илью? — С которым ты английским занималась, когда готовилась уезжать? — зарезал меня без ножа брат. Я застыла и уставилась на него. «А что, это так и выглядело?» — поморщилась я от стыда. «А как же это должно было выглядеть?» — заскучал Ромка. «Я пойду?» «Нет, стой». Я была в него влюблена, и он подарил мне колье. «И никуда я не хотела уезжать», — заявила я. «Странно». А зачем английский учил, окончательно запутался братан. Мне стало совестно. Это как же надо было скрывать свои чувства, чтобы даже собственный брат, который знает все мои номера наперечет, поверил, что я мечтаю уж замуж за рубеж. Да чтоб с полянским время проводить. Что непонятного всплеснула я руками. «А, ну-ну». «И он подарил тебе поддельное колье». Стал отматывать пленку на затон. «Нет, он подарил мне вот это колье». Снова тряхнула я головой. «И оно подделка», — кивнул брат. Я уже и сама запуталась. «Это мне Полянский сказал, что это чешская бижутерия. Подарил мне в качестве дешевой безделушки». «Нормально». Кивнул в растерянности брат и внимательнее посмотрел на колье. «А зачем?» «Не знаю», — огорчился я. «Тебя обманули. Тебе дали гораздо лучший мех. Не понимаю, если он хотел тебя трахнуть, то зачем молчал?» «Если бы он хотел меня трахнуть, я бы не сопротивлялась», — уверила я брата и вынула из его пальца в колье. «Ну вот, так и есть». Малюсенький штампик, золотая проба на обороте колье. И что все это значит? Лайон дарил мне стразы за неудавшуюся беременность, а Илья дарит золотое колье и молчит, как партизан. Где логика? Ты его в ювелирной снеси. Они тебе все точно скажут. Может, это какой-то другой штамп просунулся в щель братец. «Я подумала, что он такие дело говорит, и в панике начала собирать манатки. Бежать, бежать быстрее, пока не началось. До двери, из подъезда нафиг, по улице, по тротуару, параллельно трамвайным путям. Трамвая не ждать, пленных не берем. Вот оно».